Глава 42. Мужская романтика Появление Гая потрясло и шокировало всех присутствующих. Ведь, как-никак, он убил не просто сильного пирата с наградой более 300 миллионов, но еще и капитана эскадры пиратов Золотого Льва. Сегодня на просторах океана едва ли найдется больше фигур, чем пальцев на двух руках, способных проявить открытое неуважение к пиратам Золотого Льва. 99% пиратов, плавающих на просторах океана по всему миру, не обладают таким мужеством. Все невольно начали задаваться вопросом, насколько же велика истинная сила Золотого Императора, раз он прикончил рогатого дракона руками марионетки. Нет Возможно, сильна лишь способность манипуляции, а сам Золотой Император вообще не сражается. То есть он силен в дальнем бою и контроле, но слаб в ближнем, как стеклянная пушка? Но нет никаких сомнений в том, что Золотой Император прославится. Его имя прогремит даже громче, чем когда его первая награда превысила 100 миллионов 7 месяцев назад. «Эй-эй, что он собирается делать?» Выражения лиц многих пиратов и дозорных резко изменились. Гайя продолжал спокойно стоять на золотой ладони, а его расстегнутая рубашка и длинные волосы колыхались на ветру. Но вот огромный золотой нимб, до поры спокойно паривший позади царицы богов, внезапно принял форму разнообразного оружия которая тут же нацелилась на дозорных. Неужели он собирается пойти еще и против дозорных? Ну что за высокомерный парень? Разве он не знает, что Маринфорд расположен совсем рядом? Теперь многим пиратам начало казаться, что Золотой Император дерзок до крайности. Вот черт! Отступаем! Немедленно отступаем! Громко скомандовал вице-адмирал Оркус, покрываясь каплями холодного пота. Он и подумать не мог, что Золотой Император набросится на них после убийства Джакса. И я очень недоволен своей последней наградой. Он сперва приподнял подбородок и взъерошил свои волосы левой рукой, обнажая гладкий лоб а потом изящно взмахнул правой рукой, презрительно и высокомерно глядя на дозорных вдали. По легкому мгновению руки хозяина золотое оружие полетело в сторону дозорных словно стрелы, выпущенные из лука. Нынешняя награда не соответствует размеру его эго. На просторах бескрайнего океана существуют лишь сильные и слабые. Там нет места, добро и зло. Огонь! Огонь! Оборона! На области, где находились дозорные, обрушилась страшная бомбардировка, разбросавшая множество пыли и гравия во все стороны под крики боли и ярости многих дозорных. Фух! Тем временем перед Гайей, прямиком из густых клубов пыли и дыма, появилась фигура в развивающемся белом плаще. «Смерти ищешь!» и Яростно взревел появившийся вице-адмирал Оркус, чья фигура излучала угрозу и уверенность в собственной силе. Затем он стиснул зубы и нанес яростный удар кулаком, покрытым черной, как смоль, волей вооружения. Тогда Гайя нанес ответный удар кулаком, окутанным волей вооружения, поддерживая крайне высокомерную и презрительную манеру поведения. Во все стороны от места столкновения прокатилась мощная ударная волна сжатого воздуха, После чего царица богов отшатнулась на пару шагов назад, а вице-адмирал рухнул на землю, оставив после себя глубокую канаву длиной более десяти метров. «Хм, на вице им посильнее контр-адмиралов, да?» Спрыгнул на землю и риторически спросил Гайя, глядя на разъяренного Оркуса. Его первый вице-адмирал. Противник такого калибра как нельзя лучше подходит для закрепления и оттачивания результатов его семимесячной практики. Тем временем огромная царица богов поднялась на высоту более 100 метров, откуда открывался прекрасный вид на весь архипелаг Сабаоди. Ранее Гая опробовала способность дьявольского фрукта, Ну или если говорить точнее, то навыки дальнего боя, поэтому теперь он собирался опробовать тело и навыки ближнего боя. Ну давай, удовлетвори меня, иначе всем им конец. Презрительно сказал Гая, после чего золотое оружие внезапно взорвалось и разбросало огромное количество золотой пыли, которая, осев на телах многих дозорных, начала незаметно проникать внутрь их тел. Дозорные начали нервничать, но довольно быстро успокоились, когда так и не почувствовали ничего странного. Затем золотая пыль взмыла в небо к парившей царице богов, где сформировала вертикальный нимб. Тем временем лицо Оркуса покраснело, а от его тела начал подниматься интенсивный пар, Что говорило об резком повышении температуры. Вокруг вице-адмирала поднялась небольшая буря, а земля под ногами покрылась множеством мелких трещин. После перехода в это состояние, голос Оркуса стал как минимум в два раза сильнее, чем мгновением ранее. «Сэмэйкикан!» Резко причурился и взволнованно прошептал Гая, внимательно наблюдая за изменением состояния противника. Нынешнее состояние Оркуса очень походило на состояние Луфи после перехода во второй гир. Его тело слегка распухло и покраснело, вверх поднимался пар, а температура резко возросла. Второй Геролуфи заключается в повышении скорости кровотока во всем теле, что ощутимо повышает его скорость и силу. После активации техники его кожа начинает краснеть и выделять огромное количество пара. Можно сказать, что это уникальная техника, доступная лишь резиновому человеку. Но, судя по всему, ее регулярное применение приводит к повышенному износу организма и сокращению срока жизни. Саймейки Кан отличается. Основной предпосылкой к тому, чтобы овладеть данной техникой, является овладение всеми основными техниками рокушики. Можно сказать, что -кан является расширенной и более совершенной техникой, объединяющей в себе. Все базовые техники рукушики, что позволяет обладателю свободно управлять своим организмом, включая даже волосы и внутренние органы. Освоение данной техники равносильно превращению всего тела во смертельное оружие, когда даже простой волос может убить противника. Более того, физические характеристики пользователя, включая скорость, защиту, атаку и тому подобное, тоже возрастают. Но гораздо важнее, что в отличие от второго гера Луфи, данная техника не сокращает срок жизни пользователя. Изначально владение данной техникой демонстрировали лишь Кумадори и Ропа Луччи, но ни у одного из них не появлялось белого пара как у Оркуса. Возможно, это связано с тем, что их понимание Сэймэйки отличается, в результате чего отличаются и основанные на нем техники. Но суть все та же. Полный контроль собственного организма. Наверняка можно сказать лишь то, что любой пользователь Сэймэйки обладает впечатляющей физической силой. Сегодня данный факт широко признан на просторах океана. Считается, что среди пользователей Сеймейки Кан есть герой дозора Гарб, черная рука Зефир и нынешний адмирал флота, стальная кость Конг. Ну и не стоит забывать про скрытых членов цепи 0 На сегодняшний день практически все вице-адмиралы штаб-квартиры морского дозора не обладающие способностями дьявольского фрукта, владеют двумя типами воли – всеми техниками ракушики и даже сеймейки кан Ведь звание вице-адмирала является не только должностью, но и символом силы. Именно поэтому Гая всегда стремился овладеть сеймейки кан Способность дьявольского фрукта, техники ракушики, воля вооружения, воля наблюдения -кан. Таким образом, перед ним откроется сразу несколько путей к повышению силы. Настало время освоения Сеймей Кан. Конечно, остается еще королевская воля, но Гая, ни сном ни духом, насчет того, есть ли она у него. Гай конечно, стал непревзойденным гением после перемещения, но ему все-таки не хватало высокомерия, чтобы утверждать, что он от рождения имеет что-то вроде королевской воли. Поэтому парень решил отдать ее пробуждение. Ну, или не пробуждение, на волю случая. Саймайки Кан, воля вооружения, воля наблюдения и рукушики отличаются. Ведь ими можно овладеть благодаря только лишь упорному труду и правильным знаниям. Бум! Фигура Оркуса размылась и исчезла, оставив после себя огромную паутину трещин, а спустя мгновение появилась прямо перед Гайей, уже нанося яростный удар кулаком, окутанным волей вооружения. Еще до того, как кулак вица-адмирала достиг лица Гаи, на него уже обрушился яростный порыв ветра. Под звук оглушительного грохота кулак Гаи, покрытый черный как смоль воли вооружения, столкнулся с таким же кулаком Оркуса. В следующее мгновение земля яростно содрогнулась и покрылась множеством трещин, а во все стороны прокатилась мощная ударная волна сжатого воздуха. Тем временем волосы и белая рубашка Гаи танцевали на яростном ветру, а вице-адмирал нахмурил брови и нанес удар другим кулаком. На что Гайя взволнованно ухмыльнулся и нанес точно такой же удар. Бух-бух! Затем двое мужчин внезапно исчезли, оставив на месте своего столкновения глубокий кратер а спустя мгновение вновь столкнулись где-то неподалеку. Во время их столкновения ближайшее мангровое дерево рухнуло, а во все стороны разлетелось множество кусков земли и осколков зданий. Прежде чем находившиеся неподалеку пираты успели увидеть столкновение Оркуса и Гаи, те уже появились где-то на высоте 30 метров яростно скрестив локти, отчего моментально полопались все смоляные пузыри, парившие над архипелагом Сабаоди. После этого столкновения двое мужчин разлетелись в разные стороны. Гайя сделал пару сальту назад и упал на землю, где крепко сжал кулаки, чувствуя, как кровь закипает в жилах. Бескомпромиссная битва. Кулак в кулак, кость в кость. Ни шагу назад. Вот она, настоящая мужская романтика.